Мы уже второй день слонялись по городу, среди старинных костёлов, в самом центре, по набережной Одера, по уютных парков и современным проспектам. Скучали в ресторанах и маленьких кафешках. Попивали каву, то есть кофе. Очень неплохо заваренный, кстати. Посещали музеи и развлекательные заведения. лопали продаваемую на каждом углу вкуснейшую пиццу с грибами. Осень выдалась в меру солнечная и в меру дождливая, а главное теплая, и грибов в окрестных лесах было еще полно. Западная Польша — это вам не Подмосковье. Ноябрь — у них еще вполне грибной месяц. в пору было самим в лес отправляться. Но сказал же Василий Иванович в известном анекдоте, Не доголебов, Петька, не доголебов, когда тот орал белые в лесу. Мы ждали непонятно чего и дождались. За ужином второго дня пан Вальдек познакомил нас с профессором Вороцлавского университета паном Збигневом Станюшевским. Примечательный оказался пан, настоящий профессор. Но если он где и преподавал, то вряд ли на гуманитарном факультете, скорее уж в развед академии А по званию был как минимум майором, а то и полковником. Судя по возрасту, в отставке, конечно, но навыков не утратил. Записочку циркачу в рука всунул, как заправский карманник или фокусник. И той же ночью с предельной незаметностью просочился ко мне в номер. где мы втроем ждали его. Показывая только жестами, куда следует идти, Жучков, пан Збигнев подозревал в каждом предмете, и хотя думаю, что их как раз и не было. Он вывел нас на улицу каким-то потайным ходом, а там уже ждали шкипер и пиндрик, приглашенные заранее. попритихшим до утра улицам в этом районе практически нет ночной жизни, Мы хитрым крюком по Яницкого и Маджевского выбрали кротонде со стороны Одера и юркнули в открытую, очевидно специально для нас, маленькую железную дверку. Со стороны зрительского входа мы уже побывали в Радславицкой панораме, любовались роскошным круговым полотном и попытались оценить возможности захвата хорошо подготовленного человека среди толпы посетителей, даже изучили пути отхода. Признаюсь, не понравилась мне тамошняя обстановка. Неподходящее, ну, совсем неподходящее было выбрано место. Но что поделать, хозяин-барин. А вот картина Яна Стыки и войца Хокоссака нам очень понравилась. Ее можно было рассматривать подолгу. Так натурально и тщательно выписывали художники каждую фигурку каждый кустик, каждый штык. А как увлекательны эти вечные поиски места, где кончается объемное изображение и начинается плоскость холста. Первый раз мне показали подобную штуку в детстве, когда водили в Москве смотреть на Бородинскую панораму. Было интересно, очень интересно, но Рацлавицкая запомнилась еще сильнее. Я даже знаю, почему. Во-первых, теперь я глазел на всю эту изящно разрисованную кровавую баню и видел не пластмассовых игрушечных солдатиков, выставленных на дощатом полу в сенях бодягинской избы, а живых людей... В дымном кошмаре селения Итумкале и сквозь убаюкивающие воркования экскурсоводши на полупонятном польском языке мне слышались разрывы гранат, родная матерщина и гортанные чеченские ругательства. И даже запахи, соответствующие, мерещились. А во-вторых, было еще одно потрясение — Ротславицкую битву, которая произошла 4 апреля 1794 года, на уроках истории в школе не проходят. Ее даже в однотомнике Большой советской энциклопедии не упоминают. Поэтому я только теперь из рекламного буклета, продававшегося тут же в ротонде, узнал, кто и с кем в этой битве сражался». Части регулярной польской армии при поддержке вооруженных чехпопалок крестьян под водительством великого мятежника Тадеуша Костюшки возле местечка Рацлавице разбили в пух и прах шеститысячный корпус царских войск под командованием генералов Федора Денисова и Александра Тормасова. Вот такие пироги с котятами. Невольно вспомнишь импровизированные лекции пана Вальдека. А этот костюшка как выяснилось, был еще и героем войны за независимость Соединенных Штатов Северной Америки и почетным гражданином революционной Франции. В общем, это Кича Гевара, XVIII века. Неисправимый романтик, гражданин Вселенной. Понятно. за что его любил многократно перевербованный поляк Юриуш Семецкий по кличке Эльф. Но теперь-то мы пришли в ротонду не на панораму смотреть, а проводить уже вполне серьезную рекогносцировку, точнее даже репетицию, можно это было и так назвать. — Пан Вальдек знает, кто вы? — спросил я пана Збигнева еще по дороге. нет Коротко бросил тот, потом решил пояснить. Это было бы ни к чему. Сегодня самое главное – не допустить утечки информации. Во, какая схема оказывается. Задействовали кучу людей, но одним ничего не сказали, другим объяснили предельно мало, а третьим, как нам, например, побольше, но тоже не все. Не люблю я такие операции. Они похожи на гнилые бревна. Только примеришься, рубанешь с плеча, а топор-то и провалится. Нехорошее у меня было предчувствие. Но вскоре думать об этом стало некогда. Искомый фигурант ожидался на Рацлавицкой панораме завтра, грубо во второй половине дня, а точнее установить было физически невозможно. Потому что, если я правильно понял, Свой отдых, а это был для него именно отдых, а не работа, Семецкий не привык расписывать по часам и минутам. К моменту его появления в ротонде мы должны были тщательнейшим образом подготовить все, а именно изучить внутреннее помещение на предмет путей отхода в первую очередь, отработать технику выстрела, анестезирующей иглой, Тщательно залегендировать свое поведение на публике, отрепетировать транспортировку бесчувственного тела к машине пана Збигнева со стопроцентной гарантией опережения любых помощников эльфа, вызванных, например, с улицы. А у Циркача было еще и особое задание. Ему надлежало выступать в гриме и тоже предлагалось препетировать. чтобы в решающий момент он себя достаточно расхованно чувствовал с искусственными морщинами и чужими усами. Последняя идея, по моим понятиям, уже ни в какие ворота не лезла. Эльф не мог опознать в циркаче никого, просто потому, что нигде и никогда его не видел. Однако, пан Збигнев уверял нас, что Юриуш чует за версту любого профи, И не только по глазам, так что темными очками здесь не обойдешься, да и вообще, черные, карикатурно-шпионские очки, это само по себе плохо. Циркачу были предложены прозрачные, но хитрые очки, менявшие цвет и даже выражение глаз. Мне слабо верилось во все эти чудеса, но задание есть задание. Следующий. Еще более чудной установкой оказалась такая. Не только Юрий уж не должен видеть нас, но и мы его по возможности видеть не должны. Сами наши взгляды, хищные взгляды профи, могут спугнуть. Ну, знаете, стрелять в человека, не видя его, кто-то из нас сошел с ума. Ну, конечно, успокоил меня пан сбигнев вы «Крошка и вы, пан Циркач, увидите его, вам даже заранее покажут фото, но остальные пусть остаются в группе прикрытия и начинают действовать только по особому сигналу». Пан Збигнев очень забавно произносил кличку Циркач с ударением на первый слог «Циркач». «Мою кличку Крошка он называл нормально, чей слово-то звучало почти по-польски». А ведь у них все ударения только на предпоследний слог.